Авторитет. Управляемое уважение. Следуй за следующим. Вергилий. Предположим, что перелистывая газету, вы обращаете внимание на объявление, в котором сообщается, что для участия в эксперименте по изучению влияния наказания на память, который проводится факультетом психологии близлежащего университета, требуются добровольцы. Предположим далее, что вы, находя идею подобного эксперимента интригующей, вступаете в контакт с руководителем проекта профессором Стэнли Милграмом и договариваетесь с ним о том, что придете в лабораторию на занятия, рассчитанное на час. Когда вы заходите в помещение, вы видите двух мужчин. Один является исследователем, ответственным за проведение эксперимента, о чем свидетельствует серая лабораторная куртка, в которую он одет, и папка, которую он держит в руках. Другой мужчина является добровольцем, как и вы сами, и выглядит средним во всех отношениях. После обмена приветствиями и любезностями, исследователь начинает объяснять, с какой целью проводится эксперимент. Он говорит, что хочет выяснить, как наказание действует на память. Таким образом, один участник получит задание учить пары слов из длинного списка до тех пор, пока он не запомнит каждую пару. Этот человек будет играть роль учащегося. Работа другого участника будет заключаться в проверке памяти учащегося и в применении по отношению к нему все более сильного электрического разряда в качестве наказания за каждую совершенную им ошибку. Этот человек будет играть роль учителя. Естественно, услышав такое, вы начинаете немного нервничать. У вас появляется совсем уж дурное предчувствие, когда после вытягивания жребия вы обнаруживаете, что вам отводится роль учащегося. Вы не предполагали, что исследование будет связано с болью, и поэтому просто решаете уйти. Но нет, думаете вы затем. Уйти я смогу в любой момент, может быть, электрический разряд не будет слишком сильным. После того, как вам предоставляется возможность запомнить словесные пары, исследователь привязывает вас ремнями к креслу и прикрепляет к вашей руке электроды. Вы снова начинаете волноваться и спрашиваете, насколько опасной является данная процедура. Ответ исследователя вас не успокаивает. Он говорит, хотя действие тока может быть крайне болезненным, электрический разряд не вызовет никаких необратимых изменений в тканях организма. После этого исследователь и учитель оставляют вас одного и уходят в другую комнату. Учитель начинает задавать вам вопросы, используя систему двусторонней дистанционной связи и наказывает вас электрическим разрядом за каждый неправильный ответ. По мере того, как испытание продвигается, вы начинаете понимать, по какому принципу действует учитель. Он задает вопрос и ждет вашего ответа. Всякий раз, когда вы ошибаетесь, учитель сначала сообщает вам о том, какова будет мощность электрического разряда, а затем нажимает на нужную кнопку. Хуже всего то, что с каждой вашей ошибкой напряжение возрастает на 15 вольт. Первая часть испытания проходит благополучно, действие только неприятно, но терпимо. Однако по мере того, как ваши ошибки накапливаются, электрический разряд начинает причинять достаточно сильную боль. Боль мешает вам сосредоточиться, соответственно количество сделанных вами ошибок увеличивается, и как следствие боль становится еще более сильной. При применении напряжения 75, 90 и 105 вольт вы вскрикиваете от боли. 120 вольт заставляет вас кричать через систему двусторонней связи, что вы испытываете сильную боль. Вы со стоном выдерживаете еще один электрический разряд и решаете, что больше не можете выносить это мучение. После того, как учитель увеличивает напряжение до 150 вольт, вы орете через систему двусторонней связи. «Все, заберите меня отсюда! Заберите меня отсюда, пожалуйста! Выпустите меня!» Вместо того, чтобы освободить вас, учитель задает вам новый вопрос. Удивленный и сбитый с толку, вы бормочите первое, что приходит в голову. Ответ, разумеется, неправильный, и учитель увеличивает напряжение до 165 вольт. Вы пронзительно кричите и требуете, чтобы учитель прекратил издеваться над вами и выпустил вас. Он игнорирует ваше требование и переходит к следующему вопросу теста, на который вы, конечно, не в состоянии правильно ответить. За ошибкой следует ужасное наказание. Вы больше не можете сдерживаться, боль теперь настолько сильна, что заставляет вас корчиться и вопить. Вы колотите ногами по стене, требуете освобождения, умоляете учителя помочь вам. Однако учитель продолжает задавать вопросы, как и прежде, и также продолжает увеличивать напряжение до 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 вольт. Вы осознаете, что скоро, вероятно, не сможете правильно отвечать на вопросы, и поэтому кричите учителю, что больше не будете отвечать на них ничего не меняется. Учитель трактует отсутствие ответа как неверный ответ и посылает новую молнию. Тяжелое испытание продолжается до тех пор, пока вы не теряете сознание. Вы больше не можете ни кричать, ни бороться. Вы только можете чувствовать каждый раз жуткую боль. Может быть, думаете вы, ваша полная бездеятельность заставит учителя остановиться? Ведь теперь нет смысла в продолжении эксперимента. Но учитель безжалостно продолжает выкрикивать вопросы теста. Напряжение достигает 400 вольт. Что же это за человек, размышляете вы в растерянности. Почему он не помогает мне? Почему он не останавливается?